Контекст. Глава 12. Социологический эквивалент истерической одышки. Если хотите узнать, что вскоре попадет под нож, ищите самый очевидный симптом – экстремизм. Почти непогрешимым признаком, чем-то вроде предсмертного хрипа, можно считать ту ситуацию, когда представители той или иной организации вынуждают свой институт подчеркивать те и только те факторы, которые отличают его ото всех прочих, и подавлять те черты, которые в силу необходимости, поскольку все учреждения в конечном итоге созданы людьми, у него общие с конкурирующими институтами, так как являются общечеловеческими. В качестве удобной биологической аналогии можно было бы привести развитие клыков у саблезубого тигра до такой степени, когда зверь уже не в состоянии закрыть пасть. Или утолщение брони у некоторых черепах, которые, безусловно, их защищают, но весит столько, что ее владелицы уже не в состоянии передвигаться. Исходя из этого, можно с немалой долей уверенности утверждать, что христианство не переживет 21 век. Приведем лишь пару самых очевидных примеров: отречение от Рима так называемых правокатоликов и возникновение Божьих дщерей. как влиятельные группы, способные оказывать давление на общественное мнение, политику и так далее. Первые значительно отклонились от традиции политики католической церкви как института более всего пекущегося о семье в западном ее понимании. Правокатолики стали настолько одержимы простым актом совокупления, что у них как будто не остается времени на прочие аспекты человеческих отношений, хотя они и выступают по их поводу с многочисленными пронунсиамента. Сноска, пронунсиамента, призыв к восстанию в Испании и Латинской Америке. Но эти призывы не имеют ни малейшего отношения к современной реальности, которую сочувственный, немой, взгляд может отыскать в сходных воззваниях, звучащих из Ватикана. А последние, как следует из их собственной декларации, открыто взяли себе за образец средневековые женские монашеские ордена, Но на самом деле большинство своих догматов антимеханизация недоверие к радостям тела и так далее позаимствовали у таких респектабельных и хорошо интегрированных групп, как амиши, а потом основательно приправили их уксусом ненависти и паразитируют на самый обреченный на провал из современных тенденций, а именно на нашем нежелании еще больше перегружать ресурсы планеты, создавая большие семьи. Дщери обратили себе на пользу нашу благодарность к людям, особенно к женщинам, которые отказываются вообще от какого-либо потомства, тем самым избавляя нас от чувства ответственности за весь треклятый клубок проблем. Долго они не протянут. Не стану утверждать и того, что мусульман ждут лучшие времена. Хотя за последние полвека ислам набрал немалый вес на западном побережье... Зачинатели его прогресса, как и право-католики, вышли из раскола. Конечно же, я имею в виду детей Икс, которые создали всего лишь аналог христианства, используя своего убиенного патрона как воплощение троицы Осирис, Аттис и Иисус. Они пойдут по пути мистических религий древности по той же причине, что и их предтечи. Они замкнуты на самих себя, нетерпимы к людям извне. и не допустят вас в свой круг, если вы не удовлетворяете ряду условий по рождению. Главное среди них – вы обязательно должны быть цветным. Кстати, меня гораздо меньше возмущает расовая дискриминация в организациях, в которые я вступать не хочу. Это показатель того, что рано или поздно они вымрут. Однако, к сожалению, этой прокаженной печатью экстремизма отмечена не только религия, как пример института, без которых мы вполне можем обойтись. Возьмем, например, секс. Все больше и больше людей тратят на него все больше и больше времени и для поддержания своего энтузиазма прибегают ко все более изощренным способам, как то имеющиеся в свободной продаже афродизиаки и вечеринки, которые считаются провалившимися, если они не превратились в оргии. Сотни различных терок за год. А для того, чтобы их получить, молодому человеку бывает достаточно просто снять одежду. Но этим никак не достигается основная цель и мотив сексуального влечения. Спаривание не приводит к созданию стабильной среды для выращивания потомков и не устанавливает гармонии внутри пары или четверки, ведь брак возможен на самой различной основе и не обязательно моногамный. способные предотвратить кризис из-за обладания другими представителями биологического вида. Напротив, оно ведет к беспорядочности и истощению сил, поскольку вместо того, чтобы становиться партнерами, получающими постоянное и взаимное подтверждение их, соответственно, мужественности и женственности, современные мужчины и женщины вынуждены каждые несколько дней искать это подтверждение заново. Фактически, если использовать экстремизм как мерило, придется заключить, что само человечество как вид особо долго не протянет. Вы невежественный идиот, Чада С. Маллигана.